Полицейский участок Ребята не сразу поняли, что пришли. Кэрри не замечала дороги, погрузившись в глубокое уныние. Каждый шаг, отделяющий их от кровати, уменьшал шансы на спасение. Пол величественно восседал на руках у полицейского, безразличный ко всему происходящему. А Чарльз, оказавшись в Лондоне босиком, Считал каждый бугорок на бостовой. И вот полиция. За длинной стойкой сидел седой полицейский без фуражки. Лампа под зеленым абажуром освещала его суровое, осунувшееся лицо — лицо солдата. Кэрри задрожала. — Ну что там у вас, сержант? — устало спросил седой офицер. — Я думал, на сегодня все. — Да вот, сэр, дети... Мне показалось, что лучше привести их сюда. На улице были с кроватью, сэр. Мешали движению, нарушали общественный порядок, ну и все такое». Инспектор потянулся к вешалке за своей фуражкой. «Ну так запишите их имена, адреса, разыщите родителей». Он замолчал и медленно обернулся. «На улице с чем?» «С кроватью, сэр!» «С кроватью?» «Так точно, сэр! Железная такая кровать с шишечками!» Инспектор с любопытством взглянул на Кэри. Неожиданно Кэрри поняла, что ей нравится его лицо. Нравится, прищуренный взгляд его глаз и усталые складки у рта. Ей ужасно закателось, чтобы он не смотрел на нее, как на преступницу. Он поглядел на всех троих еще немного, Потом обратился к сержанту. — А где сейчас кровать? — Там, на улице, сэр. Марком сквер. Лучше послать за ней фургон, а детишек передайте миссис Откинс, пока не найдете родителей. — Я устал, как собака, сержант. Судебное заседание в 9.30, не забудьте. Мне понадобитесь вы и сержант Коулс. — Слушаю, сэр. Спокойной ночи, сэр. По дороге к двери инспектор еще раз взглянул на ребят. «Он поговорил бы с нами, если бы не так устал», — подумала Кэрри. «Ох, если бы их ругали, она бы не так боялась». Кэри чувствовала, что оказалась во власти чего-то большего, чем какой-то полицейский, чего-то громадного, перед чем сами полицейские испытывали благоговейный страх. Она догадывалась что это и есть тот самый закон. «Закон, который не может быть посмешищем?» Сержант говорил по телефону. «Да, трое». «Нет, только накануне вечером». «Нет, он ушел». «Устал, — говорит, как собака. От чашечки горячего чайку я б не отказался, если готово. «Так точно». Потом он вытащил блокнот и записал их адрес. Это что же получается, сообразил он, проведя несколько минут в молчаливых и напряженных подсчетах. Вы были возле собственного дома? Мамы нет, поспешно ответила Кэрри, надеясь удержать его от звонка. Но вы же сказали, что кровать из Бетфордшира. Да, подтвердила Кэрри, дом заперт. Полицейский что-то писал. Прямо возле своего дома, — бубнил он себе под нос. — Это другое дело. — Ну что же, — сказал он, закрывая блокнот, — пока что идемте со мной. Он повел ребят по коридору через заднюю дверь в совершенно темный внутренний двор. — Смотрите под ноги, — предупредил он. Пол взял Кэри за руку. — Мы идем в тюрьму, — прошептал он. — Не знаю, — шепотом ответила Кэрри. — Думаю, что да. — Проходите, — сказал сержант. И ребята в темноте протиснулись мимо него в какую-то дверь. Сержант включил свет. — Миссис Откинс, — позвал он. Миссис Откинс, суетливая женщина в красной шерстяной кофте и белом переднике, имела мало общего с тюремной надзирательницей, которую ожидала увидеть Кэрри. Гораздо больше она походила на гардеробщицу или нянечку в больнице. И комната, в которую она провела ребят, напоминала скорее больничную. Там стояли кровать, два кресла, стол и аспедистра в горшке. Миссис Уоткинс уложила пола в кровать и укрыла одеялом. Потом повернулась к Чарльзу и Кэрри. Какао или чай? Спросила она их. — Что вам проще? — поколепавшись, вежливо ответила Кэрри. — Сержант пьет чай. — Тогда чай, — робко согласилась девочка. — Большое спасибо, — прибавила она. С минуту миссис Откинс смотрела на Кэрри. — Потерялись, что ли? — полюбопытствовала она. Кэрри, сидя на краешке кресла, смущенно улыбнулась. — Не совсем. — Напроказничали, — спросила миссис Откинс. Кэрри покраснела, слезы навернулись ей на глаза. «Не совсем», — пробормотала она. «Ну ладно», — ласково сказала миссис Лоткинс. «Сидите тут тихонько, будьте хорошими детьми и получите по чашке отличного чая». «Спасибо», — невнятно ответила Кэрри. Когда дверь закрылась за миссис Лоткинс и в замке повернулся ключ, Кэрри разрыдалась Чарльз смотрел на нее с несчастным видом, а Пол, усевшись в постели, с интересом спросил, «Ты чего плачешь, Кэрри?» «Это все ужасно!» — всхлипывала Кэрри. Она прижимала к глазам носовой платок, но слезы никак не хотели останавливаться. «Не думаю», — заметил Пол. «Мне нравится эта тюрьма». Чарльз кинул на него свирепый взгляд. «Конечно, дома бы тебе в это время чая не дали». — И совсем не потому, — неуверенно возразил Пол. — Мне нравятся тюрьмы такого типа. — Ну, это еще не тюрьма, это полицейский участок. — сказал Пол и оглядел комнату, но уже с меньшим энтузиазмом. — Пол, — сказала Кэри через некоторое время, когда они выпили чаю, и миссис Уоткинс снова оставила их одних. — Я тебе уже говорила, что это было глупое желание. Я тебя предупреждала. А теперь мы потеряли кровать. Полицейский позвонит маме. Мама будет ужасно переживать. Тетка Беатриса узнает. Нас заставят все объяснить. Мисс Прайс попадет в беду. Мы нарушим наше обещание. Волшебство кончится, и никто больше не захочет нам верить.